Глава 27. Мои руки были холодны, а сердце билось так, что его стук отдавался в ушах. Я остановилась у двери, вглядываясь в его фигуру. Он стоял спиной ко мне. «Шопен!» — начала я, и мой голос дрожал так же, как и мои руки. Мне нужно было собрать всю свою смелость, чтобы продолжить. "Я, я прошу тебя, не выгоняй меня". Он медленно повернулся ко мне, и его взгляд был непроницаем. Какие холодные льдины, арктический холод, так, что промораживает каждый нерв. Я заметила, как его руки сложились на спинке стула, пальцы белели от силы хватки. Я понимаю, что произошло много всего, я понимаю твое разочарование и ненависть, но мне некуда идти. Мои слова вырывались наружу с трудом, каждая из них казалась борьбой за выживание, борьбой за сына, попыткой, шансом. Я больше не та гордая Лиза. Я мать, и я влюбленная женщина, которая сейчас теряет все, что имеет смысл в ее жизни. И я, я все еще чувствую к тебе. Мне все еще не безразлично, что с тобой будет. Виктор, в моей голове хаотично метались мысли о том, что он может просто отвергнуть меня, закрыть дверь перед моим лицом и оставить разбираться с моей болью и одиночеством самой. Шопен продолжал молчать, а его молчание было громче любых слов. Он смотрел на меня с таким выражением, которое я не могла разгадать. Это молчание растягивалось, и каждая секунда казалась вечностью. «Я не знаю, что мне делать», — прошептала я, чувствуя, как слезы наполняют мои глаза. «Я потеряла все. И я... Я просто не знаю, как жить дальше без тебя, без нашего сына, без... без того дома, который мы могли бы построить вместе, без нас». Мои слова повисли в воздухе, наполненном тяжелой атмосферой разбитых надежд и разочарований. Я ждала его ответа, готовя себя к худшему, но надеясь на любовь, которая, может быть, еще жила в его сердце. шапен стоял, глядя на меня с выражением, в котором читалась глубокая боль и разочарование. Его голос был сдержанным, но каждое слово ударяло по мне, как холодный дождь. «Лиза, ты использовала меня». Дважды, начал он тихо, ты использовала меня для достижения своих целей, и теперь, когда ты получила все, что хотела, свободу от меня, от ребенка, деньги, мне действительно нечего тебе предложить. Ничего не осталось, ты все сожгла. Говорят, женщина чувствует любимого сердцем. Ни хрена, у тебя просто его нет. Ты не почувствовала, не увидела, не узнала, даже когда я брал тебя заставляя бесноваться, сходить с ума от ревности к самому себе, от ярости, от одиночества. Я молча слушала его, чувствуя, как мое сердце сжимается от боли. Я хотела возразить, сказать, что не все так, как кажется ему, что мои чувства были настоящими, но слова застревали в горле. «Я дам тебе деньги», — продолжил он. Его глаза теперь смотрели не на меня, а сквозь меня, как будто я стала для него лишь тенью прошлого. Я обеспечу все необходимое для того, чтобы ты могла начать новую жизнь. Ты будешь свободна, Лиза. Свободна от меня, от всех этих игр и манипуляций. Шопен сделал шаг назад. Его лицо оставалось непроницаемым. Это твой шанс начать все с чистого листа. Найди себе место, где ты сможешь жить без страха. Сына ты будешь видеть, я обещаю, но не воспитывать. Я пыталась глотнуть ком в горле. Мои глаза были полны слез. Это все? Просто так, конец всему, мой голос дрожал. Далее за это все. Шопен повернулся к двери. Его фигура казалась размытой через слезы, которые заполнили мои глаза. Мы оба заслуживаем начать заново, и я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Смотря ему вслед, я ощущала, как внутри меня что-то окончательно разрушается. Мои размышления были внезапно прерваны грохотом ломающегося стекла. Сердце замерло в ужасе, когда в дом с оглушительным шумом ворвались вооруженные люди. Они были одеты в темные костюмы, их лица скрыты масками. «Это за Татьяну!» — крикнул один из них, начиная безумный погром. Вазы, зеркала, статуэтки, все, что попадалось под руку, разлеталось на куски. «За Георгия!» «Камня на камне не оставить!» Я пыталась найти укрытие. Спотыкаясь о разбросанной обломке мебели, сердце колотилось в такт с каждым новым ударом, который они наносили по дому. В моей голове крутилась только одна мысль, где Шопен, не убили ли его, и где ребенок, если его забрали у Татьяны. Внезапно один из нападавших обнаружил меня. Вот она. Его голос прозвучал хрипло, я почувствовала, как меня буквально прижимают к стене. Холодный ствол пистолета уперся в моё горло. Шопен поплатился за все свои игры. «А ты с ним», — прошипел он, прицеливаясь. Казалось, что время замерло. Я закрыла глаза, ожидая худшего, когда вдруг раздались новые крики и звуки борьбы. В последний момент в дверь ворвался шапан с охраной. Началась перестрелка. «Лиза, на пол! Ползи к двери!» — закричал он. Но я сползла по стене, меня оглушило выстрелами. Шапен подбежал ко мне, его лицо было перекошено от беспокойства. «Ты в порядке?» Его голос дрожал, когда он осматривал меня, ища какие-то раны. «Да, а ты... ты в порядке?» Он крепко обнял меня, и в этот момент я почувствовала, как млеет все мое тело, как внутри разливается тепло. «Я сейчас выведу тебя отсюда, иди за мной!» Когда один из нападавших, оттолкнув охранника, выхватил пистолет и нацелил его прямо на шапена время словно замедлило свой бег. Я видела каждое движение его руки, искажённый ненавистью звериный оскал. Шопен стоял совершенно неподвижно, его взгляд был наполнен решимостью, но я видела и страх, который он пытался скрыть. В этот момент все обиды, вся боль и разочарования, которые я испытывала от наших последних встреч, ушли на второй план. Все, что имело значение, — это то, что передо мной стоит человек, которого я любила всем сердцем. Не думая о последствиях, я сделала шаг вперед и бросилась к шапену, чтобы закрыть его своим телом. В тишине, которая наступила перед выстрелом, в моей голове пронеслись мысли о нашем сыне, о днях, которые мы могли бы провести вместе, если бы все сложилось иначе. Я чувствовала, как мое сердце бьется в унисон с его, и как горячая волна адреналина поднимается во мне, когда я ждала удара. И тогда раздался выстрел, горячая боль пронзила мое тело, и я почувствовала, как силы покидают меня. Я обрушилась на шапена и мы с ним упали на пол вместе. Все вокруг казалось замедленным кадром из фильма. Звуки стрельбы, крики, бегущие люди. Но для меня мир сузился до ощущения теплой крови, которая медленно распространялась по моему телу и пульсирующей боли в груди. «Прости меня, Виктор», — прошептала я, прижимаясь к нему слабеющими руками. «Я всегда тебя любила, и я рада, что смогла это сделать, сделать это для тебя» береги нашего сына нет лиза нет нет смотри на меня мне в глаза все будет хорошо слышишь все будет хорошо это не смертельно у нее три ранения одна пуля внутри и две на вылет говорит кто то сзади но мы его слышим но не слушаем маленькая не смей ты будешь жить слышишь будешь его голос дрожал от боли и отчаяния я улыбнулась сквозь слезы Чувствуя, как силы покидают меня, и темнота окутывает мой разум. Я живу. Каждый день. Каждую минуту рядом с тобой. Это были последние слова, которые я произнесла, прежде чем мир погрузился в спокойную и тихую тьму.